Глава девятнадцатая. На следующий день мы с Пашкой отправляемся к нотариусу. Там уже ждет его сестра Катерина. Мы с ней не ладим, и она меня ненавидит. Я об этом знаю, но мне плевать. Может, хоть захлебнуться злобой. «Что, змея, добилась своего?» — шипит она мне, когда на нас никто не смотрит. «Ты о чем?» — холодно отвечаю я. «Окрутила моего брата, околдовала злыдня». «Да пошла ты!» — беззлобно отвечаю я и отхожу. Пусть хоть захлебнется ядом, мне все равно. Пусть забирает своего драгоценного братца и сама его нянчит, раз он ей так нужен. Мы благополучно переписываем гостиницы. Я получаю на руки документы. Поедем домой, — предлагает Павел. Нет, у меня дела, — отвечаю я. Я же теперь деловая женщина. Что ты собираешься делать? — спрашивает он. Как что? Для начала найму юриста и проверю, как дела в моих гостиницах. Но у нас же есть юрист, — восклицает Пашка. «Зачем тебе кто-то еще? «Я хочу своего юриста», с нажимом говорю я. «Да нормально там!» все бубнит Пашка и отводит глаза. «Ага», — думаю я. «Наверное, очень много интересного всплывет. Работы мне, конечно, предстоит уйма, но я не боюсь. Главное, что я отвоевала своё». «Ну вот и чудненько», — улыбаюсь. «Увидимся вечером?» «Ты во сколько домой вернешься? «Поздно», — отрывисто отвечает муж. «Не жди, ложись спать». Ага, собирается проверить, действует или нет проклятие. Придется тебе снова разочароваться и провести вечер с постылой женой. Хорошо, отвечаю. Чмокаю через силу недомужа в щеку и ухожу. Долго сижу в парке на лавочке, обдумывая дальнейшие действия, связываясь с Артемом. Привет, ты готов? Сегодня все произойдет. Но нам же надо порепетировать, восклицает он. Порепетируем перед самым спектаклем, обещаю я. «Жду тебя возле дома в 8 вечера». «Хорошо», — отвечает он. «Я связываюсь со знакомым юристом и отправляюсь к нему со всеми бумагами на гостинице. Пусть проверит, как там дела. А также я нанимаю независимого бухгалтера. В целом ничего сложного в управлении гостиницами я не вижу. Я все время помогала Пашке в этом. Он всегда советовался со мной, как и что сделать. И зачастую мои советы помогали ему расти. Поэтому кухню я в целом знаю». «Просто нужно съездить и посмотреть, что там и как там». Меня передергивает от мысли снова ехать туда, где начался распад нашей семьи, но это необходимость. «Мы с юристом долго обсуждаем планы развития моего бизнеса, а также предстоящий развод. И домой я возвращаюсь впритык. Едва я успеваю переодеться, как звонит Артем. Я накидываю легкомысленный халатик и спускаюсь к нему. Мой тренер нарядный, как будто на свадьбу собрался с цветами». «Очень эффектный!» «Ну что, порепетируем?» — предлагает он. «Только губы не разжимать!» — отвечаю я строго. Артем обхватывает меня сильными руками, прижимает плотно к себе и впивается в мои губы. Я также обнимаю его и скольжу по волосам. Мы не целуемся по-настоящему, но очень надеюсь, что со стороны смотрится, как будто серьезно увлечены. Я знаю, что наши местные соседки-кумушки пялятся на нас во все глаза. «Ничего!» Пашке кличка «Рогоносец» не повредит. А я здесь больше не собираюсь оставаться. Фальшивый поцелуй затягивается. Я чувствую, как Артем пытается поцеловать меня по-настоящему и отталкиваю его, собираясь отчитать за наглость. «Арина!» — вдруг слышим мы. Я резко оборачиваюсь. Возле нас стоит машина с тонированными стеклами. Когда она подъехала, я даже и не заметила. Из машины на нас смотрит Максим. Лицо его выражает недоумение и брезгливость. Мне становится не по себе. Он явно видел наш жаркий лже-поцелуй. Представляю, что он обо мне думает. Максим, я делаю вид, что ничего не произошло. Что вы здесь делаете? Я приехал поговорить с вами. Я вам звонил, но вы не отвечали. Я забеспокоился. Что обо мне беспокоиться Я взрослый человек. Что хочу, то и делаю. Грубо отвечаю я. Его появление не входило в мои планы. И мне стыдно. Мне почему-то важно, что он думает обо мне. Но все равно репутацию я уже себе испортила, так что могу и хамить. — Да, конечно, — он осматривает меня с ног до головы. — Вы взрослая и самостоятельная женщина. И отношения с мужем, я смотрю, у вас такие взрослые и самостоятельные. — Что вы хотели мне сказать, — спрашиваю я. — Да, собственно, ничего. Я вижу, вы друг друга стоите. Максим поднимает окно и уезжает. Артем смущенно переминается с ноги на ногу. Наверное, он меня уволит, говорит он. Это почему же, спрашиваю я. Ну, он так на вас смотрел. Думаю, он на вас запал. Глупости, отрезаю я. Пойдем, скоро муж придет. Мы поднимаемся в мою квартиру. Артем расстегивает белую рубашку, играет внушительными мышцами. Я остаюсь в халатике, слегка распахнув его на груди. Но тут же прикрываюсь, заметив заинтересованный взгляд Артема. Не хватало еще, чтобы он реально меня возжелал. Я иду в спальню, делаю декорации. Шампанское, клубника. Подушки разбросаны, просто не скомканы. Все выглядит так, будто здесь только-только проходили жаркие интимные баталии. Чемодан уже собран и ждет меня в шкафу. Мы усаживаемся на кухне. Я наливаю нам по чашке чая. Мирно пьем чай, болтаем ни о чем, Слышу, как в двери поворачивается ключ. Рогатый муж пришел домой.